комета когда средь сонма звезд размеренный стройно как звуков перелив одна вослед другой определенный путь Свершающих спокойно комета полетит неправильной чертой недосданная Вся полная раздора, невзнузданных стихий неистового спора, Горя сама и на пути своем, Грозя иным звездам стремленьем и огнем, Что нужды ей тогда до общего смущения, До разрушения гармонии? Она из лона отчего? Из родника творенье в создание стройный круг борьбою послана, да совершит путем борьбы и испытания цель очищения и цель самосоздания. Июнь 1843 год.